Глава На завтра после визитации доктора Андрей Иванович взял свой скорбный лист, чтобы посмотреть, что в него вписал доктор. Он прочел и побледнел. Прочел второй раз, третий. В листке стояло. Притупление тона и бронхиальное дыхание в верхней доле левого легкого. В обоих масса звучных влажных хрипов. В мокроте — тхоховские палочки. Андрей Иванович сразу страшно ослабел. Изнутри головы что-то со звоном подступило к глазам и ушам. Он опустил листок и закрыл глаза. Коховские палочки. Андрей Иванович прекрасно знал, что такое Коховские палочки. Это значит, что у него чахотка. Значит, спасения нет, и впереди смерть. Принесли обед. Сиделка поставила Андрею Ивановичу миску с молочным супом. — Обед принесен, эй! — сказала она и тронула его за рукав. Андрей Иванович нетерпеливо повел головою и продолжал лежать, закрыв глаза. Коховские палочки. Всего два часа назад Андрей Иванович чувствовал себя в водовороте жизни, собирался бороться, мстить, радоваться победе. И вдруг все оборвалось и ушло куда-то далеко, а перед глазами было одно — смерть беспощадная и неотвратимая. В два часа пришла на свидание Александра Михайловна. Андрей Иванович равнодушно объявил ей, что у него чехотка, и он скоро умрет. Александра Михайловна широко раскрыла глаза и быстро спросила. «Как? Что? Доктор сказал?» Андрей Иванович усмехнулся. «Что, доктор? Я сам знаю. У меня коховские палочки нашли. Червячков таких, от которых бывает чахотка». Александра Михайловна заплакала. Андрей Иванович смотрел на нее, и ему стало жалко себя и в то же время почему-то вспомнилось равнодушное усталое лицо палатного доктора и тот равнодушный вид, с каким он записывал в листок его смертный приговор. С каждым днем Андрей Иванович чувствовал себя хуже, он стал очень молчалив и мрачен. На расспросы Александра Михайловна о здоровье Андрей Иванович отвечал неохотно и спешил перевести разговор на другое. То, что ему рассказывала Александра Михайловна, он слушал с плохо скрываемой скукою и раздражением. И часто Александра Михайловна замечала в его глазах тот угрюмый злобный огонек, который появлялся у него в последней неделе при упоминании о Ляхове. Между тем, к Ляхову Андрей Иванович относился теперь без прежней злобы. Когда Ермолаев пришел его проведать и сообщил, что Ляхов просит позволения посетить его, Андрей Иванович только пожал брезгливо плечами и ответил, что если хочет, пусть приходит. Ляхов пришел раз, и после этого стал ходить каждое воскресенье. Приходил он всегда с кем-нибудь из товарищей, держался назади, сконфуженно теребил в руках шапку. Андрей Иванович, неестественно улыбаясь, разговаривал с ним, и обоим было неловко. «Ни мысль об истории с Ляховым мучил Андрея Ивановича». Вся эта история казалась ему теперь бесконечно мелкою и пошлую, мстить он больше не хотел, и Ляхов возбуждал в нем только годливое чувство. Андрей Иванович страдал гораздо сильнее прежнего, он страдал совсем от другого, от нахлынувших на него трезвых дум. О, эти трезвые думы! Андрей Иванович всегда боялся их, холодные, цепкие и беспощадные. Они захватывали его и тащили в темные закоулки, из которых не было выхода. Думать Андрей Иванович любил только в хмелю. Тогда мысли текли легко и плавно, все вокруг казалось простым, радостным и понятным. Но теперь дум нельзя было утопить ни в вине, ни в работе. А между тем эта смерть, так глупо и неожиданно представшая перед Андреем Ивановичем, поставила в нем все вверх дном. И думы ползли одна за другою, злые и безотрадные, и Андрей Иванович не мог их отогнать. Прожил он сорок лет, и все бессознательно ждал чего-то. Эта чадная, тошнотная жизнь не могла тянуться вечно. Он ждал, вот явится что-то, что высоко поднимет его над этой жизнью, придет большое счастье, в котором будет кипучая жизнь, и борьба, и простор. А между тем всему конец. Впереди — одна смерть, а назади — жизнь дикая и пьяная, в которой настоящую радость, настоящее счастье давала только водка. Как он пил! И как все они пили! Когда не хватало денег на водку, они пили в мастерской спиртный лак. Чтоб уберечь лак, хозяин прибавлял в него анилиновой синьки, но они пили и с синькою. были готовы пить с чем угодно. Они калечили и отравляли свое тело, отравляли душу, и все шло к черту. А как было иначе жить? На что было беречь душу? На то, чтобы ходить на народные гуляния? Пить там чай и качаться на качелях? Эка радость! Андрею Ивановичу вспомнился Барсуков и та картина смерти, о которой он рассказывал. Умирает рабочий и думает. Для чего он все время трудился, выбивался из сил? Для чего он жил? Он жил, а жизни не видел. Какая же была цель его существования? И он тоже, Андрей Иванович. Он жил, а жизни не видел. А между тем, ему казалось, он способен был бы жить. Жить широкую, сильную жизнью, полную смысла и радости. Казалось, для этого у него были и силы душевные, и огонь. И ему страстно хотелось увидеть Барсукова или Щепотьева, поговорить с ними долго и серьезно, обсудить все, до самых основных мотивов. Но Щепотьев сидел в тюрьме. Барсуков был выслан из Петербурга. Александра Михайловна посещала Андрея Ивановича каждый день. Она приносила ему вина, фруктов, всего, чем пытался Андрей Иванович разжечь свой пропавший аппетит. Занятый своими мыслями, Андрей Иванович не задавался вопросом, как она все это достает. Он привередничал, сердился, требовал то того, то другого. Но однажды, когда Александра Михайловна, входя в палату, остановилась у дверей и вступила в разговор с сестрой милосердия, Андрей Иванович, глядя издали на жену, был поражен, до чего она похудела и осунулась. — Ты все еще на фабрике работаешь? — спросил Андрей Иванович, когда она поставила на стол бутылку елисеевского лафита. И горячая нежность шевельнулась в его душе. — Пока на фабрике, — устало ответила Александра Михайловна. — Уж не знаю, нужно будет чего другого поискать. Работаешь, а все без толку. Семидалов к себе зовет, фальцовщицы. Говорит, всегда даст мне место за то, что ты у него в работе потерял здоровье. Научиться можно в два месяца фальцевать. Все-таки больше заработаешь, чем на пачках. Андрей Иванович ужаснулся. Условия жизни и работы фальцовщиц были ему слишком хорошо известны. Все остальное свидание он был молчалив и задумчив. Когда Александра Михайловна пришла на следующий день, Андрей Иванович долго молчал, не в силах заговорить от охватившего его волнения. Наконец сказал, — Знаешь, Шурочка, я всю ночь про тебя думал. Я много с тобою поступал неправильно. Как я тебе теперь помогу? Я не знаю, что тебе делать. Только один мой завет тебе — не поступай к нам в мастерскую. Там гибель для женщины. Что же делать? Андрей Иванович в тоске потер руки что я не знаю в конце апреля андрей иванович умер хоронили его на смоленском кладбище было воскресенье большинство товарищей присутствовали на похоронах в их числе ляхов они на руках донесли гроб андрея ивановича до могилы тут же на свеже насыпанной могиле александра михайловна поставила четверть водки исправлены были поминки похоронили андрея ивановича на самом конце кладбища в одном из последних разрядов. Был хмурый весенний день. В колеях дорог стояла вода, по откосам белел хрящеватый снег, покрытый грязным налетом. Деревья были голы. Мокрая бура желтая трава покрывала склоны могил. В проходах гнили прошлогодние листья. Но не смертью и не унынием дышала природа. От земли шел теплый, мягкий, живой запах. Сквозь гниющие коричневые листья пробивались ярко-зеленые стрелки. Почки на деревьях наливались, в чаще весело стрекотали дрозды и воробьи. Везде кругом все двигалось, шуршало, и тихий воздух был полон этим смутным шорохом, пробуждавшейся молодой, бодрой жизни.